Глава 20. 16 июня 2025 года. Полдень. До конца таймера 26 дней. Множество людей собралось в просторном ангаре у небольшого частного аэродрома в Подмосковье. Все они были одаренными. Немалая доля держала в руках холодное оружие. «Попрошу вашего внимания», — звучный голос разнесся по площадке. Все обратили свои взгляды на невысокую женщину в джинсовом костюме, выделяющим великолепную фигуру и большую грудь. На ее руку был надет красивый серебряный синий наруч с горящими голубыми камнями, а число одновременно используемых артефактов, похоже, достигло максимума. Даже собранные в хвост каштановые волосы придерживала заколка, дизайн которой едва ли создали люди. Она выглядела эффектно и неожиданно молодо, мгновенно завладев всем вниманием мужчин. гоман стих — Люди собрались вокруг нее большим полукругом. «Я Ада Зорич, первый помощник Ушакова. Он вскоре прибудет, и потому я проведу для вас первичный инструктаж. Вас собралось довольно много, потому некоторые из тех, кого мы не принимаем сразу, оберем в запас». Один из мужчин выступил чуть вперед. «Я должен спросить сразу, с чем связано создание запаса? Мы не хотим простаивать. Все вопросы потом. Женщина лишь мазнула взглядом по крепкому мужчине. «Запас создан, поскольку не каждая миссия требует столь большого количества людей, а число мест в вертолетах ограничено. Кроме того, защита Земли — это опасная работа, и случаются потери. Если вы не готовы к этому, то вам следует вернуться к гражданской жизни». Пока Ада рассказывала, как себя вести и что будет происходить, в рядах поползли шепотки. «Ну, «А как же, не врали слухи. Тут текучка адская». Может, в жопу и лучше к военным? Так они платят совсем мало, и у них тоже постоянно кто-то умирает. Друг брата говорил, что один труп в день в команде сейчас — это рутина. но ну, так то обычная команда, а тут вместе с одним из стражей. Слушая разговор около себя, светлый блондин, с улыбкой стоявший с копьем в руке, слегка наклонился. «А что за стража?» Ответил ему четвертый. Немного азиатской наружности, мужчина лет 30. «Просочилось, что так назовут организацию сильнейших. Пока еще, думаю, даже название не окончательное». «О, слышал, их думали назвать защитники», — подтвердил первый говоривший. «Но возникли какие-то нехорошие ассоциации, некрасивые шутки. Не, в пень, что-то мне очково». Ада спускала шепотки, но откровенный разговор вызвал недовольство. «Попрошу тишины. У вас было и будет достаточно времени поговорить». Сколько было умерших на последнем рейде, назовем его так, — спросил мужчина. Информация конфиденциальна. Ада, видя, как несколько человек разворачиваются, недовольно сморщилась. Вы предупреждены об опасности и пришли сюда, чтобы стать частью будущей гильдии. Все, кто сейчас уйдет, будут внесены в черный список. Планировавшие уходить, остановились, колеблясь в нерешительности. Большая плата и гарантированная вылазка в компании сильнейшего — Или перспективы служить в обычном отряде военных? Когда еще будут создаваться другие частные команды и какие у них будут условия? Очень часто инициативность и скорость вознаграждается. Промедлившие отстанут. Некоторые вовсе раздумывали перебраться к тем, кто готов платить еще больше. В ту же Америку или Китай. Но поговаривали, что выезд одаренных уже ограничивают. Хотя то казалось скорее слухами. Да, и многие трезво рассудили, что в стране с населением больше будут действительно беречь только суперполезных одаренных. А вот приехавшие чужестранцы станут пушечным мясом на самых горячих точках. Лучше уж на родине, ведь она устояла. Тут и вовсе предлагали аж от сотни тысяч за вылазку каждому. А для лучших ставка доходила до 300. За день могло быть несколько вылазок, и предусматривались премии. В итоге кто-то все же остался. Остальные же ушли. Им не препятствовали, но имена записали. А ты что думаешь, не боишься? Блондин слегка наклонился к мужчине около себя, заметив, что у того никакого оружия нет. Да сейчас везде страшно. Я вообще в компании по ландшафтному дизайну работал. Сейчас ее не стало, а детей кормить надо. Он протянул раскрытую руку, которую крепко пожали. Дамир. Ярослав. «А что за дар? У меня вот на ближний бой просто бомба. Долго думал, куда себя лучше пристроить. Тренировался». Мужчины начали говорить, ведь Ада замолчала, рассказав довольно очевидные вещи. С рокотом мотора у входа в ангар остановился черный майбах, из которого вышел стильный мужчина в дорогом костюме. «Ада, рад тебя видеть. Можешь поздравить медалью героя отличным артефактом в нашей коллекции. Господа и дамы, вас тоже несказанно рад видеть». Снаружи пребывали и другие люди. Техники продолжали проверять два транспортных вертолета. Все собирались, ощущая ответственность момента. «Итак, монстры нас ждать не будут. Потому поторопимся. Сейчас я коснусь каждого из вас и оценю. Мой дар позволяет копировать чужую способность без всякого вреда для обладателя. Потому не удивляйтесь, видимо, из телесражения. Те, чей дар мне понравится, автоматически станут частью группы «Альфа». На самом деле считайте, что вы все уже принято. Ведь мы планируем расширяться». Ушаков подходил по очереди каждому. Ада сопровождала его, держа в руках планшеты, называя имена. У одних мужчина задерживался и крепко задумывался. Иногда говорил «запиши его на потом», а затем шел дальше. Ярослав оказался среди попавших в группу «неплохо, но смотрим дальше». Обладатель дара, гордо именованного богами их системой «предводитель», Остановился около Дамира, шире открывая глаза. «Призыв существ? А каких именно?» «Эм, похоже на огромных орлов из света. Во время нулевой волны много монстров порвали без меня. Могу их по-разному усиливать и контролировать. Даже видеть их глазами». «Да, это вижу в навыках», — остановил его Ушаков. «Решено. Именно такого призыва мне и не хватало». Ада подняла брошенный на нее взгляд. «Дамир Байгулов, поздравляю с попаданием в команду «Альфа». Пройдемте, подберем вам снаряжение для первой вылазки». Ушаков лишь мельком осмотрел других на случай еще одного столь полезного дара. Сюда заранее отбирали лишь интересных и не ниже 15 уровня. Находили и зазывали, порой выдергивая из СПО или других частных команд. Ведь далеко не все подписали контракты. Они такой ошибки не сделали, и всем, кто не ушел, дали контракт, предусматривающий минимум 10 вылазок. Оплата раз в два дня, но в случае отказа от вылазки штраф в размере половины ранее уплаченной суммы. Для команды «Альфа» контракт вовсе предусматривал 20 вылазок, но и оплата была гораздо выше. Документы напечатали заранее, и пока шло подписание, Ушаков как раз успел попрактиковаться с новым четвертым даром, оставшись очень довольным. Все призывы, что он видел прежде, создавали наземных существ, Даже, казалось бы, созданные из энергии, они имели массу и не могли летать. Правда, их поддержание ману утратила немилосердно. Но уж для сфокусированного на магии 69-го уровня это не проблема. Константин Ушаков смотрел сверху на столь удобные столбчатые скалы, освещаемые алым облачным небом. Тут и там блестели некие кристаллы, воздух переполняла магическая сила, Прекрасную картину портили только копошащиеся внизу существа, которых немедленно прозвали нежитью. Хотя точность определения была несколько сомнительна. Гнилые, смердящие кучи биомассы двигались, как управляемые чем-то марионетки. Их тела скрепляли странные алые жгуты, пульсирующие силой, и в каждом можно было найти энергетический центр. Он наблюдал за полем боя с высоты, окруженный потоками воздуха, создающими вихревой щит, отлично отражающие снаряды. Призванные морлы крутились рядом, сбивая уродливое подобие аптеродактилей и летающие комки щупалец, что пытались к нему приблизиться. Да, именно призванные. Духи казались бессмертными творениями магии, но нельзя было просто призвать новых. Восстановление занимало много времени, поэтому Ушаков старался не посылать их в атаку. Зачем? Пусть это делают другие. Бомбардировка «Синим пламенем» как раз накрыла группу мертвяков, подбирающихся к авангарду. Сразу за всполохами магии на них спикировали светящиеся птицы, добивая избежавших фатального урона. Правда, иногда по их телам и крыльям били кривыми мечами и когтями, но им вполне хватало прочности. Получено 810 опыта. Получено 800 опыта. Получено 920 опыта. От приятного потока силы, сливающегося в тело, по спине пробегали мурашки. Ушаков довольно хмыкнул, смотря на поток сообщений, бегущий в углу поля зрения. Он мог бы его скрыть, но ему всегда нравилось смотреть на возникающие уведомления. Его дар имел две явно связанные между собой особенности — приятную и не очень. Одна говорила, скопированный дар сохраняется, пока жив истинный обладатель. Другая, что 20% опыта, полученного обладателями скопированного дара, переходит пользователю. Причем система не говорила другим, что часть их опыта уходит Ушакову, а он сам решил не сообщать об этом. Чего доброго еще на отбавки попросят? Вообще система расчета была скрыта от людей, как и точное требуемое количество на повышение уровня. Видели лишь постепенно заполняющуюся шкалу. Оставалось обеспечивать сохранность жизни тех, чей дар его заинтересовал. Иногда ситуация требовала адаптироваться. Да и запас не помешает, верно? Они и были группой Альфа. «У меня кончается мана», — крикнул Дамир. «Еще один заход, и все». Ушаков подобрался к битве чуть ближе. Его новые важные подчиненные немного прокачались, снижая вероятность их гибели. а да сейчас ударю я». «Дамир, бей сразу по самой большой группе отходи к порталу. Евгений, вакуумную бомбу вон туда». Крохотным синим шариком, оставляющим хорошо видимый трассер, он указал направление. Обладатель его дара ветра потратил около десяти секунд на сбор заклинания. «У нас раненый!» — кричал кто-то из БЭТ. «Срочно требуется подмога!» «Посылаю!» — крикнул Дамир. «Отставить!» — рявкнул Ушаков. «Призывы там погибнут или растратят всю силу!» «Но авангард не удержится!» «Лучше отступить, отбиваясь!» «Придерживаться плана!» «Это война с другим миром!» «Всех не спасти. Важнее защитить людей. Мы не можем выпускать это наружу». Заготовленная фраза сработала. Хотя зомби, в общем-то, уже походили по земле и не похоже, чтобы они были заразны. Разве что босс, пока остающийся в тылу армии, использующий магию, вероятно, мог создавать новых рабов своей армии. Неподчинение новичка раздражало, но с ним он еще поработает. Голубое пламя, уничтожающее даже то, что гореть не может, прокатилась огненным штормом по долине. Две группы орлов прошлись атаками по монстрам, вновь откидывая армию. Шкала прогресса уровня быстро заполнялась. Мысленно он уже выбирал пятый дар, что станет доступным на восьмидесятом. Исцеление будет полезно на случай получения ран в бою. Или лучше обрести телепортацию. Неожиданно мелькнуло нечто красное, ударив по авангарду. И народная сила пожирала тела людей. Двое убиты, трое ранены. «Команде зачистки, оттащите небоеспособных», — приказала Ада. «Усиливаем напор». Дамир в ужасе смотрел на происходящее. За короткую стычку он взял несколько уровней и хотел было с выданным для самозащиты копьем помочь авангарду хоть как-то, но его одернули. «Ты куда собрался? Группа Альфа без команды никуда не выдвигается. Уж тем более к авангарду. Но они гибнут. Гибнут, чтобы мы спокойно могли кастовать мощные навыки». «Стой здесь! Если кончилась мана, просто не мешай!» Ледяным тоном приказала девушка. Прибывшие слабые одаренные оттащили к ожидавшему снаружи целителю раненых. Рисковать столь ценным кадром было опасно. Прокачается позже на недобитках. А Ушаков, наконец, занялся боссом. Голубое пламя на самом деле имело неприятную особенность, не делающую его лучшей атакующей способностью. Оно пожирало ману, как огонь, промасленную ветошь. Зато оно было одновременно дальнобойным и могло бить по области. Все маги, в том числе из бет, кто доставал, помогли с атакой. Само собой, одно из правил являлось важнейшим, и за его нарушение было прописано лишение вознаграждения. Только лидер группы решает, кто добьет босса. Никаких исключающих обстоятельств. Пока что Ушаков лишь раз не смог нанести завершающий удар. Кончилась мана поэтому теперь он старался не растрачивать резерв заранее. Получен 70-й уровень. Получено 3 очка навыков. Эйфория прорыва была лучшей наградой за старание. Босс был убит, но одаренные не спешили покидать рушащийся пролом. 25 минут на добивание еще живых младших тварей и сбор потенциально ценных ресурсов. Ушаков был доволен, вышел наружу и вдохнул свежий вечерний воздух. А вот новичок выбежал прямо к лежавшим на выжженной земле раненым, окутанным зелёным свечением. Один человек из Кромсона почти до неузнаваемости уже не светился. Правую часть его тела разъела в мясо, виднелись следы множества порезов. Специалисту по скоростному бою с активным маневрированием было слишком тесно в битве стенка на стенку. Впрочем, по левой части лица и копью не трудно было узнать Ярослава. «Слишком большая кровопотеря», — негромко произнес целитель, сосредотачиваясь на контроле магии, пока помощник спешно накладывал повязки и подсоединял пакеты с донорской кровью. Мужчина сжал трясущиеся руки и осмотрел равнодушную команду стоявших в тылу вместе с ним. «Константин Романыч». Дамир дополнил имя, ощутив на себе внимательные взгляды других Альф. «Трое мертвы». «Такова война», — ответил он, не поворачиваясь. «Но зачем мы пошли в этот пролом такой группой? Больше людей или...» «Больше людей, значит, меньше опыта на каждого». «Слабые падут». Он повернулся к мужчине, посмотрев на того и снизу вверх. Вздохнул и положил руку ему на плечо. «Послушай, это неизбежно. Не думай об этом и просто исполняй приказы. Возле меня ты станешь одним из сильнейших в мире». «Да, вы правы». Ушаков улыбнулся. Похлопал мужчину по плечу и присел на принесенный из ожидавшего вдали вертолета раскладной стул, внимательно ожидая награды за закрытие пролома. Потери приемлемые. Можно будет, не теряя времени, лететь к следующему пролому. Поняв, что за игру затеял Ушаков, я забеспокоился, а не решит ли он отыграться и на моих друзьях. Связь из моей дыры ловила. Так что я написал Наташе, спросив, как у них прошло. «Замечательно». Качаем нашего светлячка. Я написала в чате группы. А у тебя как? Это они так прозвали Клаву? И да. Что-то я даже не вспомнил смотреть в групповой чат. Ну, с одной стороны, и жаловаться не хочется. С другой стороны, смысл просто скрывать. Пусть будут аккуратны. Меня дважды послали к порталам, которые ты бы закрыла в одиночку. Похоже, одна крыса имеет связи в созданном центре координации. На всякий случай тоже будьте осторожней. Ответ не заставил себя долго ждать. Вот он, ублюдок! Что можно с ним сделать? Уверенный, что этот чат могут просматривать, даже надеясь на это, написал ответ. Наше дело бить монстров, защищать Землю. Если так продолжится, уеду в Америку. Там от Аляски до Мексики огромные просторы. Простаивать не буду. Уверен, с моим уровнем паспорт гражданина выдадут прямо на границе. Наташа писала долго. Видимо, стирала то, что думала, и начинала вновь ведь сообщение абсолютно не соответствовало времени набора. «Не спеши. Уверена, они все исправят. Я обращусь к кому возможно». Сразу за ним я даже не успел ответить, пришло новое. «Можем встретиться». Нам хоть жалования повышают и премии дали, ведь броню Повелителя Болот я тебе уже не верну, только деньгами. И в конце смайлик, высунувший язык. Предложил встретиться в ближайшее время. Хоть вечером, хоть завтра утром. Ведь я никуда пока не собирался. Мгновенно было решено. Прямо у неё дома. Кроме того, она попросила привезти несколько артефактов. Ну что же, деньги мне определённо лишними не будут. Подзаправив мотоцикл из канистры, понёсся по дорогам. Заглянув в гостиницу, оплаченную ещё на эту ночь, забрал требуемый артефакт и укатил в нужный район города. Наталья встретила меня во дворе жилого квартала в компании Клавдии. Очень хорошо, если честно. Однако она ничего не стала слушать, настояв на том, чтобы я зашел хотя бы принять поздний ужин после дороги, само собой вместе с ее новой подругой. Решил заняться социализацией и поддался, в результате познакомившись с родителями Натальи. Не знаю, что они подумали, но рассматривали меня внимательно и начали спрашивать, мол, чем занимаюсь и что планирую. «Нет, я не дурак, понял, что меня приняли за ухажера их дочери». Вот только Наташа была мне другом и одним из контактов с миром, не более. Даже прямо сказал, что мы просто друзья, но, кажется, это ничего не дало. В итоге на вопросы я не пытался придумать ответы, которые они хотели бы услышать от парня их дочери. «Что делаешь? Убиваю монстров». А что планируешь делать в будущем? Убивать монстров». Наташа говорила, что ты сильный, верно? «Да, я хорошо убиваю монстров. А если монстры исчезнут...» Это докажет, что я действительно хорошо их убивал, но они не исчезнут. Рыжая смотрела на меня надувшись, а её отец, видимо, растерялся из-за моего спокойного отношения. Зато я впервые видел улыбку Клавдии. Хотя она скромно прятала её в кружке, ей явно было неловко. «Ты приехал на мотоцикле?» — нашлась рыжая мать Наташа. Её копия постарше. Это опасный транспорт. Без шуток, это гораздо безопаснее, чем убивать монстров. «К тому же, если я врежусь в столб, то проблемы будут у столба». В общем, знакомство прошло скверно с их точки зрения. Но я, по крайней мере, хорошо поужинал. Наташа обижалась и, видимо, расстроилась из-за моей позиции. Или посчитала, что я не хочу торопить события. Забивать этой шелухой голову я не стал. Наконец, смог остаться наедине с подругами в комнате девушки». Надо сказать, полка с дипломами, медалями и даже парой кубков выглядела впечатляюще. Твои? А, ну да, я же не говорила, Рыжая смутилась. Я кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике. Ну и в кучу олимпиад участвовала. Ну, как говорили в одном старом фильме, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Лишь бы не загоняла также своих детей, если мы не последнее поколение Земли. «Ты столько старалась, а я ничего в школе не добилась», — вздохнула Клавдия. «Лёш, извини, что из-за меня пришлось ехать». «К чему извинения? Если бы не мог, встретились бы завтра». Я протянул ей посох. «Слышал, у тебя есть путь на развитие духовного класса?» «А, угу». Она заворожённо рассматривала железку. «Только нужен предмет для смены. Наташа очень помогает искать. Мне ещё два уровня, и смогу им пользоваться. Обещаю отплатить». Не знаю, почему Клава себя вела так забита что ли. Но она встретила хорошую подругу. С высоты прожитых лет, да в нашей ситуации, жестокость людей к тем, кто оказался уязвим, кажется такой глупой. Неужели так нужно самоутверждаться за чужой счет? Деньги у меня на мелкие расходы были. И я решил тоже пока не торопить. «Артефакт ранга Б. Усиление духовных классов». Клавдия поджала губы. Лёш, я сейчас. Не нужно. Да, видел на всяких интернет-аукционах, такие уже под миллион стоят, а нам пока маловато. Будет вся сумма, отдашь. Мотивация не умирать. Кажется, моя шутка опять так себе зашла. Слишком чернушная, видать. Лучше и сейчас. У меня есть. Пришлось останавливать и убеждать, что всё в порядке. И вообще пусть попытается у армии выкупить нужную штуку для смены ветви класса. В деньгах я сейчас видел проблему. На них ничего толкового не купишь. Цена квартиру летела не просто в стратосферу. Они уже где-то на орбите Луны. Ничего летающего в продаже нет. И вообще пусть мне казённый летак дадут. Не жалко будет потерять. По возможности взять что угодно, я и правда начинаю скучать. В общем, лучше вложу в развитие знакомых, а там сочтёмся. Я вообще завтра только самые мусорные артефакты продам. Они могут обесцениться, когда рынок присытится. Эту тему тоже обсудила и Наташа обещала помочь. И вот она за свой змеиный комплект выложила деньги, которые ей пока ни к чему было применить. Со всеми премиями уже 700 тысяч. Интересно, не перегреется ли экономика? Посмотрим, лучше предметы пока стоит держать для бартера. Еще раз окинув взглядом впечатляющий комплект наград и попрощавшись с родителями, откланялся и направился в отель, решив продлить комнату еще на ночь. 17 июня 2025 года. Полдень, до конца таймера 25 дней. «Ты давно здесь?» — спросил Каменщиков, пришедший в компании Наташи, Клавдии и Сергея и знакомого мне Криоманта к местечку, где меня никто не беспокоил. «Охренеть!» «Это ты сделал?» — Сергей присел рядом. «Я уже примерно 10 дней только и делал, что сидел с семьей, сражался и восстанавливал снаряжение, читал новости или где-то бегал. Впервые ощутил зов своего хобби и стащил самое толстое бревно, какое нашел на лесоповале рядом. Дуб, жалко такое выкидывать. В общем, делать мне было нечего, и сейчас я продолжал при помощи армейского ножа править детали крупной фигуры изотова, еще в облике человека, с двумя мечами в руках и стоящими на рукоятках, торчавшими из земли шестью за спиной. «Ну да, хотелось себя занять». «Это нечего делать, вырезал это за пару часов при помощи ножа», переспросил младший лейтенант. «Дерево немногим твёрже глины, но хорошо держит свою форму. Удобно», — я пожал плечами. «Интересно, как там мои огромные статуи, оставленные по всему миру? Никто не задумался, какого дьявола в моём поместье делает мегаптица с руническим ожерельем, вырезанная из клеенного массива дерева?» Привычка вырезать запомнившихся противников сработала сама собой. Но делать подполковников в той искажённой форме чудовища было кощунством. «И что ты будешь с ней делать?» — поинтересовался Каменщиков. «Без понятия. Оставлю здесь», — я пожал плечами. «Что?» «Так, нет. Скоро вернусь». Командир отряда Наташа куда-то убежал, оставив команду осматриваться. Я аккуратно срезал еще кусочек дерева и стал подтачивать нож при помощи очень мелкозернистого камня. Все посмотрели на Криоманта, который выглядел как-то побитый и смущенно, что ли. «Слушай, Алексей, ты вроде ищешь себе помощника?» «Эм, а, для продажи трофеев?» «Да», — я подтверждающе кивнул. «Извини, не помню твое имя». «Юрий Чернов. В общем, я готов обсудить условия. Из СПО я увольняюсь». Стыдно, но не вывожу. После Коломны вчера весь день в лазарете провалялся. Хм, признаться неожиданно. Думал найти кого-то в принципе не готового сражаться с монстрами. Какую-нибудь длинноногую блондинку с пятым размером. У меня плохое чувство юмора, да? «Ну, ты пытаешься», — усмехнулся Щитовик, точнее, маг управления полями. Юрий же вздохнул. «Да понимаешь, нет у меня больше ничего». Думал, хоть в драке с монстрами сдохну, а не получается. Страшно и больно. Услышал, что тебе помощь нужна. Ну, если попробуют отнять, имею хоть какой-то шанс отстоять. Я потер голову. Так-то я согласен, только он меня переоценивает. Я не самосвалами артефакты выгребаю. Думал, предложи 20% за то, что кто-то будет заморачиваться классифицировать то, что притаскиваю, выставлять на аукцион. «У меня есть пара интересных предметов, но это явно не работа на полную занятость». Юрий без раздумий согласился, решив, что как одарённый может послужить в отрядах территориальной обороны. мол туда многие уходят, кто не может больше бегать. Он уже 17-го уровня и сможет дежурить по временной ставке, параллельно мониторя сети, даже приглашая потенциальных покупателей. Моим первым поручением было получше продать двуручный меч, ядовитый кинжал, и парочку магических предметов-усилителей характеристик и одноразовых расходников. Оказывается, бывают и такие. Один как граната, другой — одноразовое заклинание в банке, вроде свитков в играх. То есть применить может хоть первоуровневый. Ими сразу заинтересовался Сергей, как отличным боевым резервом. «У меня были железки попроще, что сдал в скупку, но классы качества D и E говорят за себя». Пожалуй, в большинстве случаев меч из хорошей высокопрочной современной стали будет получше подобного хлама. Интересное начиналось с ранга С. Вот оба продаваемых оружия специфические. Двуручник, в отличие от копья. Это то еще весло, которым даже мне неудобно махать. А с кинжалом надо подбираться в ближний бой с жуткими тварями. Можно, конечно, сделать из него копье, но непонятно, будет ли тогда работать магия. Я перебросился с командой парой слов. Их подняли ранним утром на срочный вызов и долго мотали. Но прошло хорошо. Нужную клави вещицу ищут. Вскоре вернулся Камещиков в компании рядового. «Лёх, если тебе эта статуэтка не нужна, отдашь воинской части». «Да мне какое дело? Только правильно высушите. А то я на мокрую строгал, и потом залакируете», — я пожал плечами. «И дайте хоть закончу». «Понял. Стой здесь и не мешай Алексею». «Потом заберешь деревяшку». «Командир, удастся финансирование выбить? Пару предметов нам не помешают, зацени». Сергей протянул кристаллик с хитрой руной на нем. «О, ну, надо идти в администрацию». Каменщиков сразу понял, чей он, и посмотрел на меня. «Я очень занят ожиданием Воронова, Юр. Я с тобой договаривался не для того, чтобы все равно тратить время на волокиту». Криомант воодушевился, поняв, что 20% со стоимости сделки он всё ещё имеет, и главное теперь набить цену повыше. В общем, меня избавили от груза, оставив наедине с парнем лет 18, заворожённо смотревшим, как я доделываю фигурку изотова. Тонкие детали не вносил, наоборот, стилизовал резкие рубленные контуры. Правда, унести оставшееся свежее полено солдат не смог, потому сбежал за гидравлической тележкой для склада и укатил я еще немного полистал новости. Самое интересное было обнаружить на почте сообщение от Министерства обороны демократизатора всей планеты с предложением переезда и гражданства для всей семьи. Ага, кстати, что-то я забыл о самой семье. Сражаюсь вроде ради их защиты, но словно потому что должен. А по факту уже сколько дней не могу попытаться поговорить вновь. Может, сегодня и заняться? Я ушел в размышления, из которых меня вырвал звонок подполковника Воронова. Вскоре я встретился с ним. Все еще с перевязанной рукой и бледной, но с новым алым копьем и в боевом наряде. Бессонная ночь? Вроде того, вдохнул он, отпуская подчиненных. «Помоги донести, раз ты у нас такой сильный». Я подхватил здоровенный молот на длинной рукояти, который лежал в кузове внедорожника. Для порядка присвистнул, притворившись, что смотрю в открывшееся меню информации. Как это выглядит со стороны, я видел часто и легко смогу сыграть убедительно. Именно. Что думаешь? Тебе-то хватит силы. Нет, мне необходима скорость. А у подобного оружия баланс ни к черту. Я пару раз крутанул одной рукой железкой под 20 кило. Понял, что меня начали снимать на телефоны и притворился, что едва не бросил молот в их сторону, позволив древку скользнуть в ладони. Чуть не уронившие телефоны ругались. Другие прохожие ржали, как кони. «Знаешь, часто встречается в интернете шутка», — заговорил Воронов, идя вперед. «Качок в спортзале притворяется уборщиком, надев свободную одежду, подходит к крепким парням и просит уступить ему штангу этак на полтора центнера». «Если мы все же победим, сделаю себе имя в интернете», — усмехнулся я. «Я понимаю, что загрузил тебя своими проблемами, но у самого нет влияния на СПО». Прервешься в бой, а у нас бардак и оскорбленный петух с деньгами и силой. В общем, сейчас поговорим лично. У меня есть кое-какое предложение.